Дайнрайт и Маргарет Уайт жили на Аппер Брук-стрит, между Парк-Лейн и Гросвеннер-стрит. Веспасия и Шарлотта вышли из кареты, когда день был уже в зените. Старая дама прекрасно знала, что появляться в доме без приглашения было прилично только в приемные дни, раз или два в месяц. В эти дни в доме мог появиться любой, кто хоть немного знал хозяев. Утренние визиты происходили обычно в послеобеденное время, причём между 3 и 4 пополудни совершались самые официальные и церемонные встречи. С 4 до 5 имение официальное, а с 5 до 6 время было зарезервировано для самых близких людей. Однако высокое происхождение и почётный возраст имели свои преимущества. Когда леди Виспасия решала нарушить правила этикета, она это делала И никто не возражал и не жаловался, кроме тех, кто тоже хотел бы поступить так же, но не имел на это мужества. Но те люди тихо ворчали, а если их ворчание кто-то слышал, то они яростно все отрицали. К счастью, нынче был неприемный день у Айтов. Хозяйка дома Маргарет была одна, и удивленная горничная взяла у леди Камингульт ее карточку и передала ей. Через несколько минут служанка вернулась и сообщила, что миссис Уайт их примет. Шарлотта была слишком занята мыслями о причинах, приведших их в дом Уайтов, чтобы разглядывать обстановку или сам дом. В памяти у неё остались большие картины в тяжёлых золотых рамах, резная мебель и шторы с кистями. В гостиной Маргарет стояла возле шезлонга, заваленного подушками, как будто только что встала с него. Это была стройная, бледная женщина с гривой темных волос. Глаза у нее были опустошенными, с тяжелыми веками и тонкими бровями. Ее можно было бы назвать красивой, но у миссис Питт сложилось впечатление, что эта дама очень слаба физически, и малейшее усилие сразу же утомляет ее. На ней было надето платье из темного муслина, которое было абсолютно домашним и не предназначалось для приема гостей. Ещё более удивительным было то, что её муж находился рядом с нею. Он был ненамного выше Маргарет и обладал широкими плечами и небольшим животиком. Однако, несмотря на его хорошую фигуру и добродушное выражение лица, мужчина тоже выглядел больным. Он был бледен, а под глазами у него залегли глубокие тени. Еспасия, как очаровательно, что вы к нам выбрались. Дан Райт постарался быть гостеприимным, и в его голосе ясно слышались добродушные нотки. В то же время он так и не смог скрыть, что удивлён этим визитом в столь неурочный час, и не знает, что за женщина приехала вместе с его старой знакомой. Леди Камингульт тепло поздоровалась с ним и представила Шарлоту. Были произнесены все положенные слова о здоровье и погоде, а затем был предложен чай. Фачер никто не ожидал, что его согласятся пить в это время суток. "Благодарю вас", сказала Виспасия с улыбкой, усаживаясь и невольным движением руки расправляя своё платье. Всем своим видом она показывала, что приехала надолго. Маргарет была явно удивлена, но ничего не могла с этим поделать. Она не хотела быть грубой, так как с первого момента их встречи было очевидно, что пожилая гостья ей нравится. Пожалуй, миссис Уайт даже относилась к ней с некоторым трепетом. Нервничавшая Шарлота расположилась рядом со старой леди. Что она могла сказать в этой абсурдной, но столь неизбежной ситуации? Надо было придумать какую-нибудь безобидную лесть, и миссис Пит посмотрела в окно. Какой у вас очаровательный сад, миссис Уайт, сказала она. Маргарет с облегчением вздохнула. Разговор на эту тему доставлял ей видимое удовольствие. С её лица исчезло напряжённое выражение, а глаза просветлели. "Он вам нравится?" с готовностью поддержала она разговор. "Хотелось бы, чтобы он был побольше. И я делаю всё возможное, чтобы создать иллюзию простора. Вам это прекрасно удаётся", искренне сказала Шарлота. "Мне бы хотелось, чтобы у меня было такое умение или, может быть, я должна сказать талант? Мне кажется, что такому не научишься. Не хотите ли взглянуть поближе?" предложила миссис Уайт. Это было именно то, чего ожидала и очень хотела Виспасиа. Если бы не её спутница, ей самой пришлось бы выдумывать причину, чтобы остаться наедине с Данрайтом. Но Шарлотта смогла выполнить эту нелёгкую задачу в течение первых же нескольких минут их визита. Миссис Спид повернулась к тётушке. Правила хорошего тона требовали, чтобы она испросила разрешения. Гледик Камингульт небрежно улыбнулась, как будто это не имело никакого значения. "Разумеется, моя дорогая, мне нельзя выходить на солнце, а вы сможете получить удовольствие от самых лучших видов. Уверена, что миссис Уайт покажет вам всё в подробностях, чтобы вы смогли насладиться изысканностью деталей". Ну, конечно, согласилась Маргарет. У большинства садоводов есть только один недостаток. Все мы слишком любим хвалиться нашими достижениями, но очень редко делимся нашими секретами. Она повернулась к мужу. Ты извинишь нас, не правда ли? Мне так редко удаётся встретить здесь кого-то, кто искренне интересуется моим садом, а не проявляет снисходительность к его хозяйке. Я уже так устала от вежливых никчёмностей, естественно, дорогая, мягко ответил Данрайт, и его отношение к Шарлотте мгновенно изменилось. Это было видно по выражению его лица и по тому, как расслабились его плечи, и как он направился к большим стеклянным дверям, чтобы открыть их. Было ясно, что одним этим своим поступком новая знакомая навсегда завоевала его дружбу. Когда они ушли, Две грациозные фигуры, идущие по зелёной лужайке, обрамлённой деревьями, в азонах с бледными цветами, отражающими солнечные лучи и белыми петуниями, драматически выглядевшими из тени на фоне тёмных кипарисов. Хозяин дома закрыл двери и вернулся к Виспасии. Вы выглядите усталым, Данрайт, мягко сказала пожилая женщина. Судья остался стоять, наполовину отвернувшись от неё. "Ранно проснулся сегодня ночью", ответил он. "Ничего страшного. Со всеми такое случается время от времени. Геди Камин Гульт не могла терять драгоценного времени, пока Маргарет была занята в саду. Прижине Данрайт абсолютно точно ничего ей не расскажет. Судья всегда делал всё, что было в его силах, чтобы оградить её даже от малейших волнений". Однако, если Виспасие будет давить на него, он сочтёт это назойливостью и обидится. И она не только не сможет ему помочь, но и разрушит дружбу, которую так ценит. Да, такое бывает, согласилась старая дама примирительно пожав плечами. А затем ей в голову пришла идея. Вот только времени на то, чтобы оценить её достоинства и недостатки, не было. Сад был маленький и Шарлотта сможет задержать там Маргарет лишь на продолжительное время. Я тоже вчера плохо спала, сказала пожилая гостья. Гьюс собеседник хотел казаться учтивым, но не мог полностью сосредоточиться на разговоре с ней, несмотря на все старания. Она это видела. Ты лонился не ошибся. Дэн Райт-Уайт был чем-то очень сильно обеспокоен. "Мне очень жаль", сказал судья с отсутствующей улыбкой. Ему не пришло в голову поинтересоваться, что было причиной бессонницы старой леди, и она поняла, что ей придётся быть гораздо более прямолинейной, чем она рассчитывала в начале. "А всё из-за этого волнения", продолжил разговор Виспаси. На это трудно было найти вежливый и ни к чему не обязывающий ответ. "В волнении?" Уайт наконец действительно заинтересовался разговором. Вы что, чего-то боитесь, Виспасия? Боюсь, но не за себя, ответила она, встретившись с ним взглядом. За своих друзей, что в сущности одно и то же. Ведь те, о ком мы заботимся, приносят нам и счастье, и боль. Конечно, произнёс с судясь неожиданым чувством. В этом смысл всей нашей жизни. Без уменья любить мы будем жить лишь наполовину, даже меньше, и жизнь наша не будет ничего стоить, в ней не будет никакой радости. И боли, добавила старая дама. Глаза Дайнрайта затуманились, и на его лице вдруг появилась отчаянная нежность. Все его чувства обострились. Виспасия всегда знала, что он любит Маргарет, Но на этот момент ей удалось понять, насколько глубоки его чувства и насколько они легко ранимы. Она всегда задавала себе вопрос: была ли Маргарет Уайт так уж хрупка, как об этом говорил её муж? Однако только он мог знать это наверняка. "Да, конечно", сказал хозяин дома почти шёпотом. "Да не разделит человек тех, кого соединил Господь". Леди Камингуль ждала Однако судья не стал продолжать. То ли он был слишком погружён в свои собственные мысли, то ли боялся, что вопросы о нём самом гостья может расценить как назойливость. Пожилая леди глубоко вдохнула и почти бесшумно выдохнула воздух. Приличный человек не позволит своему другу страдать, и уж тем более погибнуть, не попытавшись ему помочь. Она внимательно наблюдала за судьёй, произнося эти слова. Голова судьи дёрнулась, как от удара, а тело напряглось. Тихая комната, залитая солнечным светом, вдруг наполнилась страхом, и тем не менее Данрайт продолжал молчать. Но его собеседница не могла отступить. Теперь это было просто невозможно. "Данрайт, мне нужен ваш совет. Собственно, именно из-за этого я и приехала к вам в столь неурочное время". Я хорошо знаю, что визит до 3 часов пополудни это дурной тон, продолжила старая дама. На лице Уайта появилась улыбка, которая сразу же исчезла. "Ну уж вам-то совсем ни к чему извиняться. Что я могу для вас сделать?" но ну, наконец-то один человек, которого я хорошо знаю и очень уважаю, начал испасее. Ее имя, которого не хочу называть по причинам, которые станут понятны позже, попал в лапы шантажиста. С этими словами она остановилась. Выражение лица судьи ничуть не изменилось, казалось, оно превратилось в кусок льда. Но кровь прилила к его щекам, а затем отлила от них, и кожа стала пепельного цвета. Если леди Камингульд когда-нибудь и сомневалась в том, что он тоже стал жертвой шантажа, То теперь все её сомнения отпали. Шантажируют его из-за поступка, которого он не совершал. Она слегка улыбнулась. Но доказать этого не может. Всё случилось очень давно, и теперь всё зависит от показаний людей, чья память стала гораздо слабее или чьих показаний недостаточно. Старая дама чуть заметно пожала плечами. В любом случае я думаю, что вы, как и я, очень хорошо понимаете, что подобный шёпот за спиной может нанести непоправимый урон репутации человека, и совсем не важно, будет ли всё сказанное правдой или нет. Многие люди сразу же забывают о гуманности, когда им предоставляется возможность уколоть ближнего своего каким-нибудь слухом. Не надо далеко ходить, чтобы понять, что это правда. Судья собрался что-то сказать, но потом остановился и судорожно сглотнул. "Прошу вас, Дан Райд, присядьте, пожалуйста", мягко попросила его леди Веспасиа. "Вы выглядите совсем больным. Глоток коньяка вам несомненно поможет, но я думаю, что слово друга поможет ещё лучше. Я вижу, что вы чем-то чрезвычайно озабочены. Чтобы увидеть это, не надо даже быть вашим другом". Вот и я поделилась с вами своими опасениями, и теперь мне стало гораздо легче, даже если вы не сможете дать мне никакого практического совета. Признаюсь сразу, что я не представляю, что можно посоветовать в такой ситуации, что можно предпринять против шантажа. Уайт старался избежать взгляда собеседницы, он уставился на розы в узоре абессонского ковра у него под ногами. Примечание. Односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией. Такие ковры издревле ткались в мастерских местечка Абюссон, Франция. Конец примечания. Не знаю, ответил он хрипло. Если вы станете платить, то вязнете во всём этом ещё глубже. Вы просто создадите прецедент и покажете шантажисту, что боитесь его и готовы выполнять все его требования. Здесь тоже всё не так просто. Леди пристрастно смотрела на судью. Дело в том, что шантажист не выдвигает никаких требований. Никаких требований? Голос Данрайта стал неестественно высоким, а лицо побледнело как мел. Пока никаких. Леди Камингульт постаралась, чтобы её голос звучал как обычно. Это самое неприятное во всей истории. И, естественно, мой друг боится, что эти требования могут последовать в любую минуту. И главный вопрос – что это будет?» «Деньги?» В голосе судьи прозвучала надежда, как будто требование денег было наименьшим из зол. «Вполне вероятно», – ответила Веспасия. «Если же нет, то тогда все может оказаться еще хуже, чем просто шантаж». «Мой друг – человек влиятельный». Самое худшее, если его попросят сделать что-то нечистоплотное, использовать свою власть в преступных целях. Уайт прикрыл глаза, и на какой-то момент его гостье показалось, что он сейчас потеряет сознание. Зачем вы всё это мне рассказываете, Виспасио, спросил он шёпотом. Что конкретно вы хотите узнать? Только то, что я вам рассказала, ответила женщина. А ещё я боюсь, что мой друг может быть не единственной жертвой. Данрайд, я боюсь, что этот заговор может быть гораздо шире, чем попытка шантажа одного или даже двух человек. Мы ведь с вами понимаем, что человек не может сохранить безупречную репутацию, которую он заслужил по праву. Если он, пусть даже под давлением обстоятельств, совершил какой-нибудь бесчестный поступок, может быть даже более бесчестный, чем тот, в котором его обвиняют. Неожиданно судья взглянул ей прямо в глаза. Его взгляд был полон гнева и отчаяния. Я не знаю, что вам известно, даже если вы действительно приехали ко мне по поводу вашего друга, Я не знаю, что вы о нём придумали, а что в вашем рассказе правда. Теперь его голос был напряжённым, почти грубым. Но я могу вам признаться, что меня тоже шантажируют. Шантажируют поступком, которого я никогда не совершал. Однако я не буду рисковать и ждать, когда это обвинение выплывет наружу, когда о нём кто-то расскажет вслух. Я дам шантажисту всё, чего он не потребует, и заставлю его замолчать. Данра это была крупная дрожь. Он по-прежнему выглядел так плохо, что казалось, вот-вот упадёт в обморок. Мой друг так же реален, как и вы. Для Виспасии было важно, чтобы судья не заподозрил её в лжи, по какой бы причине она, по его мнению, не произносилась. Я не знала, что вы тоже жертва. Но ваше состояние не давало мне покоя. Мне действительно очень жаль. Это самое низкое из преступлений, которое можно придумать, пожелала леди, говорила всё более эмоционально. Мы просто обязаны бороться с этим негодяем, и делать это мы должны все вместе. Мой друг был обвинён в трусости на поле боя, грех, который является для него анафимой пятном на его репутации, с которым он не сможет жить. Я очень сожалею, но позволить тому, в чём меня обвиняют, стать достоянием общества, я не могу. Маргарет этого не переживёт. Для неё это будет непереносимо. Данрайту приходилось выдавливать из себя эти слова. Однако его собеседница видела, что он свято в них верит. Это было написано на его лице. В его глазах и в том, как он сидел, сутуля в плечи. И я не позволю, чего бы он от меня ни потребовал. И не надо сам надспорить в испасе. Я весь мир переверну, чтобы не дать её травмировать. Иначе она будет совершенно раздавлена. Времени на тактические манёвры не оставалось. Шарлота и Маргарет могли вернуться в любую минуту. Миссис Питт и так удалось задержать хозяйку дома в саду на невероятно долгое время. «В чем вас обвиняют?» — напрямую спросила леди Каминг-Гульт. «В том, что я являюсь отцом сына одного из моих ближайших друзей. Сам этот друг совсем недавно умер. Он даже не может сказать, что подобное никогда не приходило ему в голову. Теперь даже губы судьи побелели». И ему опять приходилось выдавливать из себя слова. Дышал он тоже с трудом. Да и действительно, он никогда об этом не думал. Это был его сын, и он был в этом абсолютно уверен. Но даже шепоток об этом разрушит репутацию его жены, и мою тоже, тем более, что с ней мы тоже были друзьями. Это может поставить под сомнение законность наследования его сыном титула и значительного состояния. Голос Данрайта задрожал, а лицо сморщилось. Если кто-то подумает, что я мог вести себя таким образом, то это убьёт Маргарет, продолжил он, чуть не плача. Она такая уязвимая, вы это знаете. Она никогда не была сильной, а за последнее время столько перенесла. Я просто этого не допущу. Ну, ведь вы же не сделали ничего плохого, заметила Виспасия. Вам нечего стыдиться, не Маргарет, не вам самому, рот мужчины искривился. Солнечные лучи, падавшие на него через окна, только подчёркивали его состояние. И что, вы думаете, что люди в это поверят? Все как один, Нет, будут косые взгляды, шёпот за спиной. Он саркастически рассмеялся. Сразу же найдётся какой-нибудь доброжелатель, который расскажет Маргарет, что говорят в обществе, и сделает это из самых лучших побуждений, чтобы предупредить, а может быть и по злобе. Итак, вы собираетесь удовлетворить требования шантажиста, подвела итог пожилая леди первый раз, второй, может быть даже третий, к тому времени вы действительно совершите что-то, чего надо будет стыдиться. И вот тогда он возьмёт вас за горло. Она слегка подалась вперёд. До чего же вы готовы дойти? Ведь вы судья, Данрайт. Закон должен быть для вас превыше всего на свете. Превыше всего на свете для меня, Маргарет. Голос Уайта звучал жёстко, а пальцы его рук были крепко переплетены между собой. Я люблю её почти всю свою жизнь и сделаю всё, что в моих силах, чтобы защитить её. На это Виспая ничего не сказала. Ей не надо было повторять то, что она уже говорила, что если он запятнает свою честь и подорвёт веру жены в себя, это тоже её раздавит. Это и так было написано в глазах леди Каминг-Гульт. Однако ее друг не хотел разом покончить с источником угроз, а предпочитал решать проблемы одну за другой, делая то, что от него требовали, и надеясь, что либо завтра это прекратится, либо кто-то другой покончит с шантажистом. Большие стеклянные двери открылись, и в дом вернулись Шарлотта и Маргарет, принеся с собой ароматы летнего сада и шуршание юбок. Щеки миссис Уайт порозовели, и она выглядела абсолютно счастливой. Данрайт сделал над собой усилие, чтобы скрыть боль и страх, написанные на его лице. Его выражение полностью изменилось. Судья выпрямился и улыбнулся вошедшим, тепло приветствуя не только жену, но и её спутницу. Ваш сад совершенно очарователен, сказала миссис Спиц с искренним восхищением. Не могла даже представить себе, каких великолепных результатов можно достичь, если приложить чуточку таланта и умения. Честное слово, я по-хорошему вам завидую. Я очень рад, что вам понравилось, ответил хозяин дома. Маргарет, у меня умница, правда? Его супруга светилась от счастья. Подали чай, так как было уже почти 4 часа. Виспасия и Шарлота провели в гостях ещё полчаса за ничего не значищей беседой, а затем откланялись. По пути на Кэппель-стрит леди Камингульт рассказала своей спутнице о том, что ей удалось узнать. "Боюсь, что ситуация гораздо хуже, чем мы предполагали вначале", серьёзно сказала она. "Простите, что вмешиваюсь, мелочка, Но мне кажется, вы больше не можете скрывать от вашего мужа, что Брендон Балантайн тоже в этом замешан. Томас должен обо всём узнать. Понимаю, что вам будет непросто рассказать ему о том, как вы это узнали, но у вас нет другого выхода. Вы что, действительно полагаете, что это заговор тётушки Веспасиа? Шарлота не отрываясь смотрела на старую леди. Да, я так думаю. Карнолис Балантайн А теперь ещё и Дан Райт Уайт. Наверное, вы правы. Если бы только этот негодяй просто потребовал деньги. Даже если будет так, его всё равно необходимо остановить в любом случае, подчеркнула пожилая дама. Деньги это только начало. Думаю, что согласна с вами, кивнула миссис Пидт. Как и предсказывала Виспасия, это был непростой разговор. Но Шарлотта начала его сразу же, как только Томас вернулся домой. Почему-то в тот вечер он пришёл сравнительно рано и в носках прошёл на кухню, где его жена убирала чистую посуду. Решив всё рассказать мужу, миссис Спит немедленно приступила к делу, так как знала, что не успокоится, пока не выговорится. Она несколько раз репетировала этот разговор, но сказать по правде было не очень довольна результатом. Томас, мне надо сказать тебе кое-что о происшествии на Бетфорд-сквер. Не знаю, важно это или нет. Надеюсь, что нет, но я считаю, что ты должен это знать. Выпала женщина одним духом. Такое начало было на неё не похоже, и сюперинтендант сразу обратил на это внимание. Он отвернулся от раковины, в которой мыл руки, и с удивлением посмотрел на жену. Шарлотта стояла посреди кухни, держа в руках с десяток тарелок. Ей пришлось глубоко вздохнуть, а затем она заговорила, не ожидая его разрешения и не позволяя ему себя остановить. Сегодня я была у тётушки Виспасии, одного из её друзей, судью Данрайта Уайта шантажируют так же, как и мистера Карноболиса. Откуда ты знаешь? Он что, рассказал об этом Виспасии? Томас напрягся. В его голосе звучало недоверие. "Ну, всё это было не так просто", ответила миссис Спит, поставив тарелки на стол и протягивая ему чистое полотёнце. "Но они старые друзья. Я отвлекала его жену в саду. Она совершенно потрясающий садовник. Я тебе обязательно расскажу позже", быстро прервала она себя. Виспасия переговорила с мистером Уайтом с глазу на глаз. И тут рассказал ей о своей ситуации. Он совершенно вне себя от страха и беспокойства. Его обвиняют в том, что он отец старшего сына и наследника одного из своих ближайших друзей. Этот друг уже умер и не может отрицать это. А шантажист утверждает, что друг собирался судиться с мистером Уайтом. Пит смаргнул. Выражение его лица ясно показывало его отношение к происходящему. Суперинтендант повесил полотенце на спинку ближайшего стула. А мистер Уайт говорит, что такие обвинения убьют его жену. Она очень ранимая, и у них нет собственных детей. Он её обожает и готов заплатить любую цену, только бы она об этом не узнала, продолжала Шарлота. Томас пожал плечами и засунул руки глубоко в карманы. Корнелиус Уайт А сегодня я узнал, что есть ещё и банкир из Сити по имени Танифер. Его обвиняют в мошенничестве с деньгами клиентов, рассказал он кратко. Ещё один, миссис Спит была потрясена. Всё говорила о том, что Веспасия была права, когда говорила, что проблема гораздо серьёзнее, чем простой шантаж ради корыстных целей. А тебе не приходило в голову, что генерала Балантайна тоже могут шантажировать? Не знаю, что тебе этого не хотелось бы, но я не могу отказаться от этого подозрения просто потому, что оно мне не нравится, произнёс Томас и серьёзно посмотрел на жену. Ну вот и настал момент истины. Ты прав, Шарлотта внимательно следила за мужем, стараясь понять, насколько он разозлится. Томас стоял абсолютно неподвижно. Все эмоции мелькали у него в глазах: гнев и восхищение, понимание и сострадание, и что-то, что она на секунду приняла за сожаление о предательстве. И женщина продолжила говорить, очень быстро, желая, чтобы этот момент поскорее прошёл. Я навестила его, чтобы передать моё сожаление в связи с этой новой трагедией. Ну, с тем, что эти чёртовы газеты раскопали ещё раз дело Кристины, как будто того, что ему это пришлось пережить, недостаточно. Теперь на лице суперинтенданта было выражение сожаления и воспоминания о той непереносимой боли не его, а Валентайна, а также понимание того, что сделала Шарлота.